Поздним вечером, когда весь народ уже спал, в номере гостиницы сидели два старых друга и неторопливо пили вино из огромной оплетенной бутыли. Стол был завален снедью, с сыром, кусками мяса и рыбы, фруктами. Тимофей, который сумел вырваться из цепких объятий сеньоры Паулы часа через три, сходить на рынок уже не успел. Правда, расчувствовавшаяся итальянка снабдила его всем необходимым. «Так что, говоришь, у Василия Лупы-то это – поинтересовался Тимофей. «А он меня в профессора определил», – с гордостью сказал костка «Куда это?» – удивился Акундинов. «Так у него же там в Молдавии целая академия есть. Славяно-греко-латинская называется. Там у него занятный народ есть. Из Милана профессор Люберетти математику преподавал. Из Кракова – пан Сморода. Так тот то ли астрономию, то ли астрологию вел. «Даже из Сорбонны французской историк был Уго де Кувинье, а я у них профессором словесности был, и церковнославянский вел, и греческий». «Ну и ну!» — покачал головой Тимоха. «Просветитель Молдавии и Валахии Васька Волков ядрит его налево». «Чего ты его так? Нормальный же мужик, хоть и не из великих князей, а из простых бояр, а господарь что надо!» «Да уж!» — хмыкнул Тимофей. «Как вспомню, как он меня в Турцию выпроваживал, так вздрогнул». «Ну а что же ему еще-то оставалось делать пожал Костка плечами. «Из Молдавии-то тебя бы быстро в Москву вытащили. Может, он тебе жизнь спасал?» «Жизнь он мне спасал, как же!» «Саблю вот отобрал, прадедовскую!» – с горечью промолвил Тимофей. «Да ну!» – удивился Костка. «Это что же, пан Михловский тебе прадедам приходится?» «Ну, — немного смутился Тимофей, — могла бы эта сабля и прадедовская быть. Думаешь, тогда бы не отобрал?» «Ох ты, голова дырявая!» — хлопнул конюха в себя по лбу. «Забыл ведь! Он же лупота тебе кое-что передать велел!» Костка залез под кровать, вытащил оттуда замызганный дорожный мешок, к которому был привязан кривой костыль, обмотанный тряпками. А Кундинов, глядя на него, вначале не понял. а потом его сердце сжалось от счастья. «Вот!» — горделиво сказал Костка, разматывая тряпье, высвобождая ту самую саблю дамасской стали, украшенную драгоценными каменями. «Костенька, родимый!» — залепетал Тимофей, обнимая и друга, и саблю. «Вишь, не такой и плохой, господарь-то оказался. Он ведь сказал мне потом, что саблю-то вернуть хотел». «Только в том случае, если ты из Молдовы уберешься. В Османской империи-то христианам с оружием ходить нельзя, а Лупу он султану вассал и клятву в том давал». «Как уж и уберег-то?» – спросила кундинов нежно оглаживая оружие. «Да так», – хмыкнул Конюхов, взяв бутылку и разливая вино по стаканам. «Умные люди подсказали, на костыль-то никто не позарится». держав в руках саблю, Тимофей почувствовал себя уверенней «Ну, да кто мне теперь скажет, что я не сын царя?» Приосанился Джованни Каразейский. «Во-во, сын царя!» — усмехнулся Костка. «А знаешь, что тебя ищут?» «Кто?» — насторожился сын царя. «Псы гончие, из посольского приказа. Васька Унковский да Петька Протасьев. Из самой Москвы по нашему следу идут». «Из яс, думаешь, я чего убег?» «То-то!» «Теперь везде, где хоть кто-то из русских есть, хоть купцы, хоть посланники, листы разыскные лежат на Тимошку Акундинова да на Коску Конюхова. Все тебя ловить должны!» «Ну, — пригорюнился Конюхов, — и меня с тобой за кумпанство. Скоро, глядишь, и в Рим пожалуют». «Тут меня не возьмут!» Самодовольно усмехнулся Тимоха. Тут у меня свой епископ есть, знакомый, в большой силе. Иезуит-то твой? Кто Иезуит? Обалдел Тимофей. Бенедетто? Он самый. Бенедетто Адескальки, второй секретарь Курии. Думаешь, зря я в Риме-то столько дней болтаюсь. Я еще в первый день тебя увидел. Гляжу, мать честная, Тимоша идет. А с ним рядом поп латинский. Хотел было сразу подойти, да побоялся. Народец поспрашивал, а они и ответили, кто такой. А Кундинов опять поразился Конюхову. За три дня в Риме сумел узнать больше, чем он сам за три месяца. А ведь Бенедет-то гад, не говорил, что он иезуит. О них, ревнителях католической веры, говорили со страхом. А хитрость и изворотливость вошла в поговорки. Вот те и А теперь, когда он сам стал католиком, Не обернулось ли бы это боком? Там, глядишь, прицепится за что-нибудь, а потом... Храни Аллах, отправят на цветочную площадь, где еретиков жгут». «Не, Бенедед-то он не такой», — неуверенно сказал Тимофей. «Не такой?» — со смешком сказал Конюхов. «Да все они, латыняни, одним миром мазаны. А уж и иезуиты, что без мыла в любую дырку влезут, выдаст он тебя русским не занюх собачий». «На кой ты ему?» «Ну, а выдавать-то зачем?» не сдавался Акундинов. «Ну, мало ли», — протянул друг. «Может, захотят свою миссию в Москве открыть. Они давно просятся, да не пускают их. А так, глядишь за государственного-то преступника, чего не сделают». «Это чего же, иезуитов да в Москву?» поразился Тимоха. «Да не в жизнь». «Кто знает, да ясов дошло». что молодой царь книги старые собирается править. Книжников на Русь вызывают, и греков, и сербов, и болгар. Так ведь пойдет, он и латынян в Москву притащит. Мне тут умные люди подсказали, начал Тимофей издалека, прикидывая, насколько его приятель набрался, и может ли соображать, что грамотки бы мне выправить нужно. Копии из книг метрических, да запись, что батюшка мой, Василий иоанович Шуйский, «Меня законным сыном признал». «Эх, не имется же тебе!» — покачал головой Конюхов. «Ну как же эти грамотки-то сделать? Ну, положим бумагу, мы отыщем. А печати?» «А у тебя нет?» — с тайной надеждой спросил Акундинов. «Вроде когда с Руси уходили, полторбы тащил». «Ну да ты хватил!» — возмутился Костка. «Это когда было-то? Печать это чай не свинцовая да не серебряное были». а восковые да сургучные. Они у меня еще в Польше в крошку истолклись, когда мы от пана Михловского дёру давали». «А новое сделать?» — поинтересовался Тимофей. «Новое? Ну...» — задумался друг. «Если резчика поискать или ювелира, тогда можно».